«Мне так хотелось успеть до отлета», — огорченно сказал Ренбос, «чтобы сообщить об этом Эргноору. Он еще на черной планете понял, что спиралодиск — звездолет чрезвычайно далекого, совсем чужого мира, и что этот странный корабль летел очень долго в космосе. Неужели Эркнор никогда не узнает, что его спиралодиск из таких чудовищных глубин Вселенной — с другой галактики, с туманности Андромеды, — сказала Веда. Как горько, что он не дождался сегодняшнего сообщения. Он узнает, — твердо сказал Дарветер. Мы попросим у совета энергии на особую передачу через спутник 36. Лебедь будет доступен нашему зову еще девятнадцать часов».